Глава шестнадцатая «Куда, господин?» спросил Юдик, как только Вальтер с наставником уселись в карету «В рябчик сначала!» скомандовал Радбор «Поговорим с тамошним людом, обратился он уже к магу «Нужно выяснить, когда этого драура последний раз видели, с кем нам надо кровь из носу выйти на него как можно быстрее а если он уже того провел себе пальцем по горлу Вальтер» Тогда нужно его тело, веско произнес Родборг, и будем искать его убийцу. Это многое может дать. На убийство Верамира в основе своей закрыто? Вопросительно поднял бровь Мак. Убийца известен. Даже если не выйдем на заказчика, исполнитель нам известен. Учительч нам говорили, что этого вполне достаточно для закрытия дела. Родборг внимательно посмотрел на парня, от чего у того сразу вспотела спина. Почему-то Вальтеру почудилось, что только что наставник очень сильно в нем разочаровался. «Достаточно», — наконец кивнул разбор. «Но следователем тебе тогда не стать». Разговор на этом сам собой сошел на нет. А Драури все, что можно, было уже сказано, а на другие темы язык у Вальтера уже не поворачивался. Мало ли, опять что-нибудь ляпнет и потеряет с таким трудом нарабатываемую репутацию. «Никогда не думал, что мне будет важно мнение простолюдина», — поймал он себя на мысли. «Приехали, господа», — оповестил их Юзик. Пройдя через уже осточертевший Вальтеру проулок во дворы, через пять минут оба уже заходили в трактир. Народу здесь пока было мало, но дело потихоньку двигалось к вечеру, так что уже через час здесь будет почти полный зал. В этом маг не сомневался. Разбор тем временем, не останавливаясь, прошел к барной стойке и приказал слуге позвать хозяина. Тот не осмелился перечить громили, а без нарукавного знака следовательно можно было принять за бандита. Особенно в полутемном зале рябчика. Такие же холодные глаза, уверенная поза, свидетельствующая о силе и наглости. Да и на лице интеллигентности, можно сказать, даже и не пахло. Чем могу, вышел к ним уже знакомый Вальтер Толстичок. Причем сначала он, я он, хотел сказать что-то иное, но увидев мага, изменил свой тон и вопрос. Меня зовут Радбор. Тут же приковал к себе внимание наставник. Слышал мое имя? Толстичок тут же закивал. Его лицо из простого напряженного мигом преобразилось в испуганное. Стоило ему понять, кто именно зашел к нему в заведение. Сейчас ты расскажешь мне все, что знаешь о Драуре, без утайки, и не дай бог тебе что-то забыть. Радбор положил руки на стойку и перегнулся через нее, сразу нависнув не таким уж и высоким хозяином рябчика. «Все ясно?» «Конечно, конечно», — снова закивал тот. «Но я не так много знаю про Драура. Приходит иногда, выпивает, как и все здесь, любит подраться. Пару раз даже пернул кого-то ножом, но не до смерти, да и в полицию потом никто не подавал жалобу». А видел я его уже неделю тому. Было заметно, что Толстяк боится. Причем непонятно, кого больше, Радбора или Драура. Это все, спокойно как-то умиротворенно уточнил следователь. Вальтер уже догадывался, что будет дальше. Да, взглотнул Толстяк. Ты мне забыл сказать, что Драур наемный убийца. Леон, так звали хозяин трактира, вздрогнул как от удара хотя разбор говорил абсолютно спокойно. «А еще ты забыл упомянуть, что Драур работает на Анвара». И снова Толстяк не удержался от дрожи. «Что еще ты забыл мне рассказать?» э -э, «Простите», — пролепетал Леон. «Но если вы и так все это знаете, то понимаете, что скажи я вам что-то еще, то следующей жертвой Драура стану я сам. А если не расскажешь, то твоему бизнесу и спокойной жизни придёт конец». Ты думаешь, я не знаю тебе ничего? То, что ты меня не знаешь, не означает, что следователь полиции Радбор ничего не знает о тебе. Вот сейчас Вальтер впервые за время допроса Леоны, а ничем иным их разговор не был, восхитился наставником. До этого он не сделал ничего, что не смог бы и сам парень, а вот так повернуть разговор, выставить себя всезнающим, а если он еще что-то действительно скажет, Чтобы подтвердить свои слова, то для толстяка точно станет всезнающим. Чуть ли не богом, от которого скрывать что-то нет смысла. Оттянешь неизбежно и только. И наставник не подвел парня. Месяц назад в твоем трактире был убит некий Венерий. Обычный парень, ученик сапожника. Это была заурядная трактирная драка, пусть и со смертельным исходом. Вот только убийца необычный, Овик. Наемник, как и драур. Толстяк сжался под взглядом Радбора, как кролик перед Удаун. «Да», — ли он? — «но я-то здесь при чем? Ведь уловик арестовали». «А потом выкупили», — согласно кивнул Радбор. «При статье непредумышленного убийства такое позволяется. Иначе треть Скайлора уже была бы или на рудниках мастеров, или в питомниках магов. Но ты опять забыл, что разбор все знает. Овика выкупили. Теневая гильдия. На твои деньги. А буквально неделю назад твоя дочь, что с ума сходила по одному сапожнику, вся в слезах вышла замуж за торговца лесом. Но ведь убийца наказан. В конце Леон дал петуха от страха. Знаешь, чем следователь отличается от других детективов? Толстяк отрицательно покачал головой. Нам плевать на исполнителя, мы всегда ищем заказчика. И именно его привлекаем к ответственности. Ты, — рыкнул на толстяка Радбор, — хочешь, чтобы я занял смертью Венери? Леон яростно замахал головой, отказываясь от такого почета. Радбор после этого снизил тон, но не пристал нависать через стойку над трактирщиком. — Тогда поведай мне наконец все о Драуре. Через несколько минут Вальтер с Радбором вышли на улицу. Леон рассказал о Драуре многое. Все ли, маг не знал, но разных мелочей вылезло столько, что парень сомневался, будто толстяк что-то таил. Вот так я допрашиваю, невозмутимо ответил Радбор на заданный еще в управлении вопрос. Жаль, Ингару пока показать не удалось. Ну да ничего, будет еще время. Вальтер это кольнуло. Ингор лучше меня, Радбор посмотрел на него с удивлением. «С чего ты взял?» «Ну, вы сказали...» «Я просто стараюсь всегда хорошо делать свою работу», пожал плечами наставник и зашагал к карете. «Вы мои стажеры, и пока я еще не знаю, кто именно из вас останется после окончания дела, хотя какие-то мысли уже есть. Но ты сам видишь, как быстро может поменяться мнение с новыми фактами. И куда сейчас? Тот доходник, о котором сказал Леон или Бочонок?» Здесь-то его уже неделю не видели, но, как я понял Леона, Анвар именно в бочонке чаще бывает. И Драур него понятливо покачал головой Радбор. Я тоже хорошо хозяин слушал. Может, даже лучше тебя. Вот скажи, куда бы ты сейчас пошел? Вальтер задумался, понимая, что это очередная проверка. Действительно, куда? Пошел бы Драур себе после выполнения задания. Кто же его знает? Но вот если Вальтер всегда сначала отчитывается и только потом уже идет отдыхать, то, наверное, и у так же. Если именно он дал задание Драур, значит, есть смысл идти в бочонок. «Бочонок», — уверенно заявил Вальтер, пояснив свои мысли. «Ты просчитал лишь один ход», — покачал головой наставник, пропуская мимо мужичка, спешащего в трактир. Они как раз зашли в проулок, и сейчас Вальтер сам мог убедиться, насколько здесь сложно разминуться с встречными прохожими. «А надо минимум три, а то и больше». Отчитался. Вслух стал думать Вальтер, наблюдая за мимикой Радбора. Затем получил приказ. «Скорее всего, спрятаться, чтобы страсти поутихли. Все же есть свидетель, которого лучше не трогать. Долг бы он просидел? По словам Леона, Драур тот шебутной». Мог больше пары дней не усидеть, а его неделю не видели. Вот именно, кивнул Радбор. Я предполагаю, что и мы его вряд ли уже увидим, живым. Но проверить нужно, так что едем к нему. Бачонки его точно не будет. Анвар не дурак держать возле себя шестерок, потому и отправлял его в рябчик. Доходник, который назвал Леон, находился на этой же радиальной улице, почти около внешнего кольца. Среди таких же стоящих рядом его выделяло разве что одно окно на втором этаже. Кто-то не поленился высунуться и покрасить стены вокруг так, что окно стало центром цветка с желтыми лепестками. «Эй, пацан!» – окликнул разбор одного из мальчишек, что играли тут же в ножечек, метая его в прислоненной к стене дом доску. Нож тыкался у всех, а вот с меткостью у детворы были проблемы. В нарисованный на доске мишень попасть пока никто не смог, хотя та была размером с их кулак. «Чего вам, уважаемый?» – настороженно отозвался тот. Его приятели тоже прекратили игру и стали прислушиваться к разговору. «Драура знаешь?» «Его все знают», – еще больше насторожился пацан. «Где он живет?» «А вам на что?» Стрельнув глазами на Вальтер, а точнее на его знак стажера полиции, уточнил Молчуган. Это не укрылось от разбора. «Дело есть. Меня Радбор зовут. Может, слышал?» Пацан кивнул, а глаза у него чуть округлились в изумлении. Да и другие из его компании были удивлены. «Не что Драур поднялся так, что его смерть вы расследуете? Я думал, что детектив Пасек его ведет. Как давно Драура убили?» помрачнев, тут же спросил о главном наставник. А Он по другому делу свидетелем проходил, тут же для пацанвы уточнил он. «Так неделю назад его в Канаве нашли. Да вы у детективу спросите, он вам все расскажет», – пожал плечами пацан. «Спросим обязательно», – кивнул Радбор. «А сам-то что знаешь?» «Да немного». Надувшись от гордости заказанное внимание, начал пацан. Его утром дворник нашел. Зарезал дралур кто-то». «Да то и неудивительно». «Он подраться, страсть как любил, да баб чужих потискать. Вот и не выдержал, наверное, кто-то», — подбаченец ответил пацан. «Интересно, у наца копирует или кого-то другого?» — промелькнула у Вальтера мысль. «Ясно, спасибо», — кивнул Радбор. «Говоришь, детектива пасиком зовут?» «Да», — подтвердил пацан. Его приятели так и не проронили ни слова, предпочитая больше смотреть со стороны. «Возвращаемся в управление», — развернулся Радбор. Вальтер вздохнул. Самый худший вариант все-таки свершился. Даже если убил Верамир Драур, ниточка к заказчику оборвана. В самом управлении Паиска уже не был, ушел домой, поэтому наставник отпустил Вальтер до утра. Прежде чем поехать к Витории, а он снова собирался заночевать у нее, необходимо укреплять свои позиции, чтобы ни у кого не возникло в тени сомнений в его чувствах. Нужно все же проверить родной дом. «Да и одежду сменить стоит». «Что нового случилось, пока я отсутствовал?» Передеваясь на ходу, спросил у Катарин Мак. «Пришла почта. Все как всегда. Еженедельный перевод от вашего батюшки письмо от сестры». «Письмо». Протянув руку, Вальтер забрал свиток и, не просматривая его, сунул себе подмышку. «Вряд ли Верона напишет что-то новое. Он успеет ознакомиться с ним в карете». «Еще что-то есть?» «Нет, господин». Склонив голову, ответила служанка. Выйдя на улицу, Вальтер увидел, как Юдик проворно что-то прячет под облучком. «Ты что-то Тут же поинтересовался он, вплотную подойдя к своему вознице. «Как можно, господин?» Обиженно воскликнул паренек, доставая сверток и разворачивая его. «Это мась. У меня же сегодня все ушло на гнидую, чтобы ушиб залечить. Вот и пополнил запас. Извини». Хоть и не в его правилах извиняться перед слугами, но Вальтер почувствовал себя неловко. Юдик сделал все, чтобы побыстрее вернуться к исполнению своих обязанностей, а он тут его подозревает в чем-то. Но с такой работой Вальтер чувствовал скоро во всем и у всех будет искать подвох. И когда он прибыл к своей невесте, его мысли подтвердились новыми событиями. Когда он зашел в дом лубастов, то кроме Виктории в гостиной увидел ее сестру и незнакомого простолюдина. Молодой паренек, младше самого Вальтера, сидел в обнимку с панелей и только при виде магов встал, отпустив девушку, чем та была не слишком довольна. — Как хорошо, что ты пришел, Вальтер! — быстрым шагом подошла к нему Виктория. — Скажи, убийцу дедушки нашли? — Еще нет! — не сводя подозрительного взгляда шестнадцатилетнего подростка, ответил Вальтер. «Тогда Томас может тебе помочь», – повернулся она к пареньку. Вальтер посмотрел на свою невесту, чтобы понять ее отношение к этому Томасу. «С чего вдруг Вальтер решил, что перед ним простолюдин?» – спросите вы. «Так по одежде. Она на нем была слишком простая и дешевая. Плюс котелок на сиденье стула, что носят мастера и ученики их школы». «Я, конечно, не в восторге от выбора сестры», – поморщился Виктория. И у Вальтера отлегло. Все же Вика истинно аристократка и не считает простолюдин ровней. Но именно это поможет помочь тебе найти убийцу. «Томас!» Она обратилась к парню приказным тоном. «Говори, что ты видел!» «Вика, не дави!» Возмутилась Панелли. «Ты хочешь найти убийцу, дедушки?» Вспыхнула Виктория. «Думаешь, так говоришь!» Прошипела младшая Лубас. «Конечно, хочу! Но Том мой будущий муж!» «Посмотрим!» Угрюм бросил Виктории: «Сейчас ему лучше все рассказать Вальтору, а то я не посмотрю, что ты моя любимая сестра. И сделаю все, чтобы ваш брак не состоялся». Панелия бросила на нее гневный взгляд, но промолчала, давая, наконец, высказаться своему избраннику. Тот чувствовал себя неуверенно под взглядами магов, однако все же начал свой рассказ. «Я тогда к Панелии пришел. Через парадный вход не мог зайти, сами понимаете». Вот, и как раньше, в окно полез. «И тебя не засекли сигнальные чары?» — удивился Вальтер и тут же прикусил язык. «Наставник ведь говорил, сначала выслушай поддакивай, а потом лови на нестыковках». «Не, пан... не... панели дала...» — выпростил из-под рубашки паренек ключ-артефакт. «Конечно, в магических семьях в доме обычно всегда есть прислуга, так что дом не запирается». Самими хозяевами. Что, однако, не мешает иметь специальный ключ-пропуск на экстренный случай. «Ты привязал свой ключ к нему?» – удивилась Вика. «Ну как?» «Легко», – фыркнул Панели. «Помнишь, я сказала дедушке, что потеряла старый?» «Так вот, я не теряла. А в нового сделала привязку не к себе, а к Тому». «Ну ты…» – договаривать Виктория не стала, но Вальтер, как и остальные, и так понял, что именно хотела сказать старшая сестра. Продолжай, чтобы сестры не рассорились, вмешался Мак. Так вот, снова принялся парень рассказывать, а Панели демонстративно придвинулась к нему поближе обняла. Я, как обычно, пришел к Панели, а потом к ней заглянул Дармидон, ты сказал распоряжение господина Лубаста. И Панели стало интересно. Вальтер, понимающий, смехнулся, но промолчал, и Томас продолжил: ну я выскользнул наружу и стал ждать. Потом подъехала карета с гербом Гролов. Из нее вышел сам Юджин Грол и еще один мужчина. Тут парень замялся, будто сомневаясь, стоит говорить о нем или нет. «Продолжай», — кивнул Вальтер, пока его не опередила Вика, снова начав перепалку с сестрой. Он был в плаще, но даже с такой маскировкой был виден надетый цилиндр, как у мастеров. А еще... Тут он собрался с духом, будто бросаясь в омут с головой. Даже взгляд метнул на панели. Это был великий мастер. Я заметил надетый монокль. Он был на ремешке, что позволяет носить его постоянно и не держать в руках. Так поз позволено только великим мастерам. И, и, и еще. Все монокли великих уникальны. Я узнал этот монокль. Он будто светился синим светом, что собирался в спирали гипнотизировал. Томас прервался, погрузившись в воспоминания, но Вальтер сам уже понял, о ком идет речь. Монокли великих мастеров и правда уникальны. И их внешний вид знает во всем Скайлоре. «Это был великий мастер Турлов», — закончил подросток. Воцарилась тишина. «Хорошо», — поняв, что больше Томас говорить ничего не хочет, Вальтер решил прояснить последний вопрос. «Ты видел, кто вошел второй раз?» Да, убит кивнул Том. Когда я все рассказал Панели, то нам стало интересно, о чем именно могут говорить два магистра Великий Мастер. Вы подобраться близко мне не удалось, но я видел, как ушел Грол. Вышли они вместе, но когда карета магистра отъехала, и из-за дождя ее стало плохо видно. Великий Мастер вернулся, а потом... Я увидел, как стекла в окнах первого этажа вылетели наружу.